Нат отвернулся. Отголоски взрыва слышались еще несколько секунд, и только потом стихли. Все теперь ждали последнего взрыва. Того, что убьет их и выжжет долину до тла. В нависшем тягостном молчании Над вдруг услышал явственный всхрап, донесшийся откуда-то сапушки. «Схрап ягуара!» Натыкова переглянулись. «Тор-тор?» — спросил Натан — загоревшись надеждой. Зашелестела листва, и наружу высунулась морда гигантской кошки, но не той, что привел с собой Мани. Огромный черный, как смоль, ягуар выступил на поляну, втягивая носом воздух и щерясь в голодном оскале. 17 часов тридцать пять минут. Джунгли Амазонии. Келли старалась идти вровень с носилками. С подручной Фавре, казалось, не знали устали, маршируя по джунглям Нижнего каньона, словно машины из мяса и костей. Сама Келли, шедшая налегке, камень на сердце не в счет, спотыкалась на каждом шагу. Фавре задал нелегкий темп. Ему хотелось пораньше добраться к болотному озеру и укрыться в прибрежном лесу прежде чем полыхнет верхний каньон. А там только жди, вояки слетятся, как мухи на кучу дерьма, предупредил Фавре. Уходить надо далеко. Еще келе удалось подслушать пару фраз на испано-португальском арго, которыми перебрасывались наемники в промежутках между кряхтением и руганью. Фавре... Родировал вперед и договорился, чтобы моторки встретили его на реке. День перехода, и они быстро пустятся дальше. Первонаперво от них требовалось благополучно прийти к месту встречи, что предполагало известную долю спешки. Поэтому к отстающим, в том числе и Кели, француз был беспощаден. Мерзавец присвоил себе кнут Мани и прохаживался вдоль своего каравана – Словно погонщик рабов, то и дело хлеща провинившихся. Один такой удар пришелся по спине Келли, когда она, потрясенная взрывом в ущелье, рухнула на колени. От отчаяния ноги не слушались ее. Келли была не в силах сдвинуться с места. И тут плечо вспыхнуло болью. Кнут разорвал ей рукав и полоснул по коже. С тех пор она изо всех сил старалась не падать. «Келли!»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 Даже Фрэнка, накрытого одеялом, накрепко привязали к носилкам. Он еще раз попытался кое-как подбодрить сестру. «Над и остальные. Они обязательно выберутся, найдут способ спасти!» Последние его слова унесла непреодолимая дрема. Келли оглянулась. Почти все небо загораживало зеленое покрывало, но дымовой столб от обвала, преградившего путь между каньонами, еще просматривался. Она не сказала брату о зарядах в доисторической роще. Товарищи уже ничем не смогут им помочь. На ходу Келли буравила взглядом спину главаря. «Все ее чаяния свелись лишь к одному — мести!» «Она убьет Фавре, как обещала Нату, даже если погибнет сама». 17 часов 58 минут. Джунгли Амазонии. Черный ягуар неспешно выступил на поляну. Над узнал его, точнее ее, самку вожака стаи, чье коварство стоило жизни стольким его товарищам. Видимо, она одна уцелела, не попробовав яда, после чего инстинкт привел ее в места появления на свет».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 нервно потергивая хвостом. Вдруг над черным поджарым плечом мелькнула рыжая вспышка. В тени великаншей из джунглей выскочил Тор-Тор. Маленький и бесстрашный он обижал ее и бросился к Нату и остальным. От такого проявления кошачьей привязанности Натан повалился на землю. После гибели хозяина встреча со старыми знакомыми заметно ободрила зверя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 Зато родил дельную мысль. Он перекатился на другой бок. Удавка врезалась еще сильнее и протянул путы ягуару. Тортор -тор понюхал веревки. «Давай, перегрызи их», — уговаривал Над, встряхивая связанными руками. «Я почешу тебе шкуру, олух ты эдакий!» Тортор -тор лизнул руку и уткнулся Натану в плечо. Над проворчал от досады, потом посмотрел за спину. Черная самка бесшумно приблизилась к нему и коротким рыком отогнала тор -тора. Над замер. Чудище принюхалось к руке, которую лизнул Тор-Тор, и окинула Натана прежним проницательным взглядом. Над был уверен. Самка явственно ощущала ужас в лежащей перед ней жертве. Он тут же вспомнил, как она отхватила Фрэнку обе ноги одним единственным броском. Великанша склонила голову к его рукам и ногам, заворчала. Над почувствовал, как его подернули кверху и захрипел. Горло сдавило невыносимо. Он вдруг задумался, успеет ли задохнуться, прежде чем его съедят, и взмолился, чтобы успеть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 Ягуар испустил тихий, жалобный вой. Над поднял его морду и заглянул в янтарные кошачьи глаза. — Я тоже любил Мани, — шепнул он. Тортор сопя, обнюхал его лицо. Над вытерпел, не отстранился, а стал приговаривать что-то успокаивающее. Наконец Тортор -тор отошел назад так, что Над смог распутать лодыжки. Черная самка уселась чуть дальше тортора. тора Вероятно, ягуар набрел на нее после гибели мании и привел сюда. Догадка биолога подтвердилась. Между молодыми ягуарами действительно развелась некая связь. Быть может, их общее горе по хозяину и по родной стаи укрепило ее еще больше. Над встал и освободил Ковы. Вместе развязали остальных. Через минуту Над спохватился, что распутывает руки и ноги Дакии, индейцу, повинному в травле их отряда с ранчо и пираньями. Впрочем, Над решил не ворошить прошлое. В конце концов, индейец защищал свой народ. И, как оказалось, не зря Над помог ему встать, озирая дымящиеся руины, все, что осталось от деревни.